Глава двадцать четвертая. Одри вошла в дом совершенно отрешенная. Дворецкая бесшумно затворил за ней дверь. Она не сразу заметила, что в доме что-то происходит. Из холла на втором этаже доносились шумы, чьи-то голоса. Внизу у лестницы громоздилась с груда коробок стояли чемоданы. И Одри вдруг осознала, что в дверях библиотеки, наблюдая за ней, стоит ее сестра. Это была их первая встреча после той неприятной стычки, когда Одри вернулась домой из Харбина. Что тут делает Аннабелл? Собралась в путешествие со всем этим огромным багажом? Вдруг Одри все поняла, и сердце у нее упало. Что случилось? «Харкорд ушел от меня!» Одри кивнула. был пожалуй, уже ничем не могла ее удивить, но вот только что она делает здесь. Одри не могла побороть своего раздражения против сестры, но почему ты здесь? Голос Одри выдал ее состояние, но Анабель, похоже, ничего не заметила, а, может быть, ее не очень-то заботили их отношения. Просто не хотела оставаться в Берлингеме. Ненавижу это место. — Ты не попробовала устроиться в отеле? — жестко спросила Одри. Она удивленно взглянула на нее. — Этот дом такой же мой, как и твой. — А ты попросила разрешение у дедушки поселиться здесь? — Нет, не попросила. Донесся до них его голос. Они не знали, что он дома. «Может быть, ты объяснишь мне, Аннабелл, что происходит?» Сестры смутились, как будто их застали за чем-то, чего они не должны были делать, как в детстве. Удри подумала, не была ли она слишком резка. Аннабелл о том, что она, конечно же, должна была позвонить, прежде чем приехать. Я, я пыталась утром дозвониться, но не лги. Дед смотрел на нее с раздражением. — Веди себя прилично. Хотя бы говори правду. Где твой муж? — Не знаю. Наверное, поехал с друзьями на рыбалку. А ты тем временем решила покинуть его? — Я... Неловко было вести разговор, стоя в прихожей, но дед не выказывал ни малейшего намерения пригласить ее войти в гостиную и сесть. Он сказал, что хочет развестись со мной. — Значит... — На него ты возлагаешь всю ответственность. А ты тут ни при чем? Аннабел кивнула. — Но я... ты хочешь устраниться, — подсказал он ей нужное слово, и она согласно кивнула. — Понимаю. Очень удобно. — И теперь ты пожаловала ко мне и к своей сестре. Так ведь, Аннабел? Она слегка покраснела и снова кивнула. По каким соображениям? — Чтобы иметь адрес? Или тебя привлекают дом, дорогая мебель и прочее, мое положение в обществе. А может, тебя устраивает, что твоя сестра будет заботливо ухаживать за твоими детьми? Дед хорошо изучил свою младшую внучку. Одри чуть было не рассмеялась, видя растерянность Аннабелл. Я, я просто думала, что, может быть, на какое-то время... На какое, Аннабелл? На неделю? На две? Дед явно получал удовольствие от собственной решительности, и Одри даже стала жаль сестру, почти что жаль. Вообще-то ее запасы жалости к ней сильно истощились. Слишком уж она была злая, испорченная, слишком много пила, а иной раз проявляла открытую враждебность. — И как долго ты намерена пробыть здесь? Может, До тех пор, пока я не найду себе подходящий дом, ты не вопросы мне задавай, а скажи прямо. Ну, ладно, пока ты не подыщешь дом, я разрешу тебе побыть здесь, но помни, что ты должна найти для себя этот дом. Он заметил, как просияла при этих словах Аннабелл, и, будь добра, не возлагая чрезмерных обязанностей на свою сестру. Очень важно было, что дед это сказал, однако он не предусмотрел, что слово чрезмерных может быть понято по-разному. В течение двух последующих часов Аннабель умудрилась поместить детей в комнату Одри, маленькой Уинстон принялся сбрасывать с полок ее книги, а Ханна попыталась влезть к Молли в кроватку, за что и поплатилась, к ужасу Аннабел, хозяйка кроватки, до крови. Укусила сестрицу за большой палец. — Ах ты, китайское отродье! — завизжала Анабель и Одри, не говоря ни слова, ударила ее. Дала звонкую пощечину, и это было как раз то, что требовалось Анабель. Она несколько поутихла. Однако лишь в пять часов Одри смогла закрыть дверь своей спальни, немного отдохнуть и подумать о том, что же произошло у них. С Чарли. Невозможно было поверить, что всего лишь несколько часов назад она видела его, говорила с ним. Увидит ли она его еще когда-нибудь? Наверное, нет. Никогда. И только сейчас, осознав до конца, что жизнь ее отныне не принадлежит ей, что она заперта в этом доме вместе с дедом, и Аннабелл. Одри начала всхлипывать, и на подушку покатились слезы. Когда Одри спустилась в тот вечер к ужину, глаза у нее были красные, но никто этого не заметил. Дедушка думала о чем-то своем, а сестрица подчевала их омерзительными рассказами об изменах Харкорта. И к десерту Одри Почувствовала себя совершенно больной. Последующие несколько месяцев в доме творился кошмар. Няньки, которых нанимала Анабел, долго не задерживались. Они начинали ненавидеть и Аннабел, и ее отпрысков. Других слуг вовсе не радовали приезд родственников. И дополнительная работа. Она то и дело куда-то уходила, оставляя своих детей на попечение одри. Даже дед. Помрачнел. Как видно, неурядицы в доме угнетали его. Он все меньше интересовался маленькой Молли, которая еще совсем недавно дарила ему столько радости. Теперь, казалось, уже ничто не радовало его. Одри никак не могла прийти в себя. Сердечная боль не утихала, и только Молли приносила ехать какое-то успокоение. Все мысли Одри были о Чарльзе. Она пыталась написать ему, начинала письмо, бросала. Что она ему может сказать? Ведь ничего не изменилось и не похоже, что изменится в скором времени. Вдобавок ко всем несчастье Мудрии огорчило состояние деда. Он явно сдавал. Его уже не интересовала политика. Теперь он редко брал в руки газету и совсем перестал посещать свой клуб. Одри не раз заговаривала об этом с Аннабел, но та безразлично пропускала все мимо ушей. Она была слишком занята светской жизнью, развлекалась то в компании друзей, то вообще неизвестно с кем. Несколько раз была в опере, посетила все шикарные рестораны в городе, танцевала и думать не хотела ни о дедушке, ни о сестре, ни о собственных детях. На Рождество, когда Аннабелла объявила, что Проведет праздники со своими друзьями, и у нее нет времени пообедать с дедом и Одри, сестра не выдержала. — Ани! Ты могла бы посидеть с ним хотя бы час. Не забудь, он помогает тебе. Одри говорила ледяным тоном. — Ну и что? — А кому еще ему помогать? Тебе он тоже помогает. Вот ты с ним и сидишь. Тебе-то больше нечего делать. Ничего, кроме презрения, она к своей старшей сестре не испытывала. Всю жизнь сестра заботилась о ней, и она не видела причины, почему что-то должно измениться теперь. Сестра так и осталась старой девой, так ведь? А теперь, когда она обзавелась этой дурацкой маленькой китаянкой, ни один мужчина к ней не приблизится она был не церемонилась рассказывая об этом своим друзьям даже намекала что мать девочки скорее всего сама одри одри не обращала внимания на все эти инсинуации она любила мэй ли будто та и вправду была ее родной дочерью она сплетни ей было наплевать однако неприятно было наблюдать как она губит свою жизнь крутит романы с кем попала И сколько она ни говорит с ней, умоляя ее прекратить эту вакханалию, все бесполезно. Как видно, сестра твердо решила потратить свою жизнь на слабых мужчин и крепкие напитки. В конце концов, Одри оставила попытки что-либо изменить, хотя и печально было наблюдать, как рушится жизнь сестры. Развод проходил более чем неприятно. Харкорд несколько раз появлялся в доме, Скандалил с Аннабелл и ее адвокатами. Дедушка отдал распоряжение дворецкому больше не пускать его в дом, но Харкорт все-таки приходил и всегда пьяный. Дед не мог больше этого выносить и сказал об этом Одри. — Да и саму Аннабел переносить трудно, — согласилась Одри. — Очень тебе сочувствую.